«Чем могу служить, сэр?» Материализовавшийся рядом со мной изверг держался столь чопорно официально, как виден мною фигуры, восседающей на свадебном торте. Он каким-то образом овладел техникой раболепства, но сохранил умение глядеть на тебя сверху вниз. А еще говорят, будто официанты не поддаются обучению. Ну, мы, то есть я, а, стойлик на одно фо. Я вообще-то не готовился сыграть отступление, но этот парень не собирался предоставлять мне такой возможности. Столы и стулья, казалось, раздвигались на пути перед ним, когда он следовал по залу, как парусный корабль, сквозь водоросли, тащав кельваторе меля. «Когда мы проходили, головы поворачивались в нашу сторону, и начинались шепотки. Если клиенты пытались вычислить, где они видели меня раньше, то разговор, возможно, будет долгий. «Жаль, что я не подумал приодеться», — шепнул я Кальвину. «Заведение это весьма классное. Удивляюсь, как меня впустили без галстука». Джин бросил на меня взгляд. «Не знаю, как сказать, Скиф, но ты одет и носишь галстук». «Ой, точно, верно. Я и забыл, что изменил в такси свои чары личины». «Одна из трудностей с чарами личины в том, что сам я не вижу результата своей работы. Хотя я достиг такого уровня, что могу поддерживать иллюзию». не уделяя ей много сознавательных мыслей. Ну, это означает, что я иногда забываю, какую, собственную внешность, я поддерживаю. Я плюхнулся на отодвинутый для меня стул, но отмахнулся от предложенного меню. Как я понимаю, вы подаете ей на измерные блюда. И изверг отвесил легкий полупоклон. «Да». «У нас есть широкий фыпар на самый распорчивый вкус!» «Я понимающий киванул!» «Тогда скажите официанту принести мне что-нибудь пентейское и подобающее вино!» «Отлично, сэр!» Он осторожно удалился с глаз, предоставив мне изучать наших сотрапезников. «Было слишком оптимистичным, надеяться!» что случайно совпадение приведет Ааза в тот же обеденный зал, но посмотреть не вредно. Ты управился с этим довольно гладко. С чем именно, Калин? Ну, заказом. Спасибо. Ты действительно настолько уверен? Прежде чем ответить, я взглянул на ближайшие столики, не подслушивая ли там кто. «Я уверен, что не смог бы даже прочесть меню», — тихо сказал я. «А попытка прикинуться читающим заставила бы меня выглядеть еще большим дураком». «Я просто следовал общему правилу. Когда сомневаешься, полагайся на суждение официанта. Обычно оно действует». «Да, достаточно верно», — допустил Кальвин. Но официанту этот не изверг. Все равно это смелее, чем я счел бы разумным Джин определенно обладал талантом заставлять меня тревожиться из-за уже принятых мною решений. К счастью, тогда принесли вино. Я нервно проделал ритуал сопробованием а затем принялся пить вовсю. Соединение нервозности и жажды заставили меня выдуть первые три бокала, не останавливаясь перевести дух между ними. — Э эй, ты полегче налекай на эту микстуру, пока не вложишь в себя немного еды, — с нажимом посоветовал Карвин. «Э, — Ах, не беспокойся, — отмахнулся я. — Ас мне всегда повторял одну премудрость. «Если ты не уверен насчет пищи в измерении, то можешь питаться выпивкой». «Он тебе это говорил, да? Хе -хе. Ничего себе, дружок. А скажи, пожалуйста, это когда-нибудь срабатывало?» «Чего?» «Ну, питание выпивкой. Оно приносило тебе какую-то пользу или доставляло кучу неприятностей?» О куча неприятностей случалось с нами не раз. Как-нибудь напомни мне рассказать тебе о том, как мы однажды решили похитить приз большой игры. Вы с азом Не я э, это была По какой-то причине мне стало трудно вспомнить, кто именно участвовал со мной в той операции. Я решил, что самым мудрым будет перевести разговор с меня на иную тему. Пока не прибудет остальной заказ. Да кто б там ни был. Однако, коли речь зашла о бутылках, долго ли ты ждал, пока я вынул пробки из твоей? О, недолго для Джина. Я бы сказал, что ожидание длилось не больше. Тананда... «Извиняюсь. Со мной был Тананда, когда мы пытались стащить приз. Во всяком случае, в первый раз. о, -о, -о. раз что скинул эту ношу. Итак, что ты говорил, Кальвин?» «Дай ничего важного». Пожал плечами Джин. Он казался немного расстроенным, но мне думалось, что я знал, почему. «Кальвин, я хотел бы извиниться». Он немного расслабился. «Да ничего, Скиев. Просто дело в том...» «Нет, я настаиваю. С моей стороны было хамство заказывать, не спросив, а не хочешь ли и ты чего-нибудь поесть. Просто было бы неудобно заказать блюдо для того, кого никто не видит. понимаешь, что я пытаюсь сказать?» «Да». Кажется, я снова сбил его с толку. «Дело не в том, что я забыл о тебе», — надавил я. «Просто я подумал, что раз ты такой маленький, ты много не съешь. И мы, вероятно, сможем разделить мой заказ. Теперь я вижу, что это обидно для тебя. И поэтому, если бы ты хотел бы личный заказ...» «Да ладно, разделить заказ с тобой будет вполне достаточно, хорошо? А теперь нельзя ли оставить эту тему?» Что-то волновало Джина, и мои усилия изменить его настроение оказались, к сожалению, напрасными. Я погадал, махнуть ли на это рукой, нарешил, что решил, нельзя. Именно из-за такого равнодушия и откладывания на потом. И возникла ситуация с Азом. Скажи-ка, Кальвин, а теперь что? Я явно расстроил тебя, а мои попытки исправить положение только ухудшают дело. Мне не хотелось бы проявлять к тебе неуважение, но это, кажется, произошло. Если я могу улучшить ситуацию, то не смог бы ты сказать мне, что я наделал, чтобы не повторить промашку. Вино не помогает? Услышав короткий ответ Кальвина, я кивнул. Он был прав. Вино подействовало на меня сильнее, чем я ожидал. Мне стало трудно понимать, о чем он говорил. Оно не помогает, но беда не только в этом, сказал я. Спиртное всего лишь усиливает положительные и отрицательные качества. Оно может сделать мои неприятные привычки более неприятными, но не само вино их причина. — Верно, — неохотно признал он. Поэтому, выкладывая напрямик, призывал его я, — во что мне такое неприятное раздражающее? Я стараюсь быть милым парнем, Но последнее время это получаться с трудом. Сперва с Аазом, а теперь и с тобой. Джин поколебался, прежде чем ответить. — Я знаю тебя не так давно, Скиф, и могу высказать первое впечатление. — Так давай. Я действительно хочу узнать. — Ваш обед, сэр. Проводивший меня к столику изверг снова парил надо мной. На этот раз с официантом на буксире. Этот молодец шатался под тяжестью огромного, накрытого блюда, от которого поднимался соблазнительный пар. Мне отчаянно хотелось услышать, что хотел сказать Кальвин. На вид блюда напомнил мне, что я отчаянно проголодался. Очевидно, Джин почувствовал мое затруднительное положение. — Ладно, ладно, давай, Скиф, ешь, — поширил он. — Я могу подождать, пока ты закончишь. Благодарно кивнув, я переключил внимание на изверга. — Запах вкусный, — сумел произнести я с искренним удивлением. — А что это? — Одно из фирменных блюд, — просиял он, протягивая руку к крышке. С пента. Крышка театральная исчезла, и я оказался лицом к лицу с кем-то другим из моего родного измерения. К несчастью, не он подавал фирменное блюдо. Он был фирменным блюдом, поджаренный с мертвой крысой в зубах для украшения. Я совершил единственный нормальный поступок, Какой пришел мне на ум, бухнулся в обморок.